Не особо и обрадовалась возможностью увидеться. «Тебе там пряники не надоели?» — только и спросила она. «Надоели», — подтвердил Данилов. «Привези лучше какого-нибудь простого печенья, только не очень много. И парочку чизбургеров из Макдональдса, если не затруднит». Обе постовые медсестры при упоминании о чизбургерах улыбнулись.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 Тоном заслуженной учительницы сказала одна из медсестер. Надежда, как известно, умирает последней. Точно таким же тоном добавила другая. Сказала Вера, придушив любовь. Словами из старого анекдота ответил Данилов, не сразу понявший, что слово «пока», медсестры связались со словом «надеюсь», хотя на самом деле оно обозначало «конец связи».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 Очень трудно притворяться постоянно, играть свою роль сутки напролет. Порой так и тянет расслабиться, например, насвистеть в душе веселенький мотивчик. Услышит медсестра, как веселится за закрытой дверью депрессивный пациент, скажет врачу, и вот еще один симулянт вместо больничной койки отправляется на солдатскую, а то и на нары. Проколоться можно по-разному.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 Вспомнилась одна из любимых поговорок матери. «Квасок для инока дороже причастия». «Оголодал, отощал», — покачала головой Елена. «Бедный Вова!» «Зато ты все хорошеешь», — Данилов сказал правду. Елена выглядела прекрасно. «Этот новый свитер тебе так идет?» «Розовый цвет к лицу всем женщинам», — улыбнулась Елена.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 Респект ему и уважуха, как говорит Никита, который польстился на нашу классную дуру. слепо глухо мой, наверное, предположил Данилов. Валентину Антонну, классную руководительницу Никиты, не мог выносить никто. Ни дети, ни их родители, ни коллеги-учителя. По общему мнению, Валентина Антонна могла довести до истерики не только любого из людей, но и памятник. Не знаю подробностей и не желаю в них вникать, но Валентина ходит уже на пятом месяце, а это означает, что скоро о ней все забудут, по меньшей мере на три года. «Пусть они плодятся безостановочно», — пожелал Данилов. «Хотя бы до тех пор, пока Никита не окончит школу». Я спросила у Никиты, кого им дадут в классные руководители, а он ответил, «Какая разница, мам?» все равно хуже кочерги никого нет фамилия валентины антонны была звучная кочеринская оттуда и прозвище кочерга однажды валентина антонна до слезно смешила весь класс заявив что кочеринские знатная боярская фамилия внесенная аж в бархатную книгу куда был записан весь цвет столбового дворянства ушлые дети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 — Хочется и дома видеть тебя таким. Кстати, я раз в неделю бываю в Карачарове. Там все в порядке. — Стыдно вспоминать, какой бардак там после меня остался, — поморщился Данилов. — Я давно навела порядок. На следующий день после того, как... — Спасибо. — Почему тут так никого и нет? — удивилась Елена. — Что, посещение разрешили только тебе? — Нет, навряд ли.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 — Экспозицию, — подсказал Данилов, — или декорацию. — Да, да, декорацию. Это можно назвать как угодно. Дело ведь не в названии. — Лен, не спеши расстраиваться, — попросил Данилов. — Я много думал. — На что-что, а уж на это времени хватает. Да я понимаю, что меня занесло. И капитально занесло, но я осознал.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 что все люди делятся на две большие группы. На тех, кто закрывает двери и переставляет мебель шумом, и на тех, кто старается делать все это как можно тише. Вторые нравились Данилову куда больше первых. — Я и ужин пропущу, — пообещал Данилов, вспоминая, сколько чизбургеров он съел. — Водочкой не побаловались? Медсестра, принюхиваясь, прошмыгала носом. «Нет.